важная роль микробиоты. Эти бактерии, без которых наша жизнь невозможна, выполняют очень важную функцию в организме. Среди 100 триллионов микробов есть те, которые обитают в организме постоянно, резидентные бактерии. Их мы получаем главным образом при рождении и в первые годы жизни. Другие, транзиторные бактерии, находятся в организме в течение определенного времени. Они попадают к нам во время приема еды и напитков, контакта с животными и загрязняющими веществами. То, что наш организм, особенно кишечник, полон бактерий, удивительно. Но какие же именно полезные функции они выполняют? Первое. Метаболическая функция. Микробиота отвечает за разложение остатков углеводов и белков, которые не были переварены в процессе пищеварения. Бактерии генерируют короткоцепочечные жирные кислоты, а также способствуют усвоению витаминов, синтезируют их и отвечают за метаболизм токсичных веществ. Вторая барьерные функции. Здоровые микробиота предотвращает заселение и проникновение болезнетворных микроорганизмов и стимулирует выработку слизи, который покрыт желудочно-кишечный тракт. Барьерная функция нарушается при повышенной проницаемости кишечника. Третье. иммуномодулирующие функции. Половина иммунных клеток всего организма находится в кишечнике, и поэтому очень важно, чтобы он был заселен полезными бактериями. Тело воспринимает белок как нечто чужеродное, антиген, и немедленно запускает иммунный ответ. При повышенной кишечной проницаемости антигену легче попасть в кровоток, и вызвать аллергическую реакцию. Четвертое. Функция синтеза различных веществ, таких как витамины, краткоцепочечные жирные кислоты и незаменимые аминокислоты. Обитающие в толстой кишке грамотрицательные бактерии совместно с другими микробами, например, кишечной палочкой, способны синтезировать витамин К2, минохинон-7. С помощью стрептомицис грисоус У здоровых людей вырабатывается витамин B12 кобаламин. Кроме того, микроорганизмы производят витамины B8 биотин и B2 рибофлавин, краткоцепочечные жирные кислоты, бутират, пропионат, ацетат и незаменимые аминокислоты: валин, излицин, лейцин. Пятое. Функции интеграции центральной и энтеральной нервной системы. Наверняка вы уже слышали, что кишечник называют вторым мозгом. Почему его так называют? Кишечник человека покрыт сотней миллионов нервных клеток. Напомню, что в этом органе в очень большом количестве вырабатываются два главных нейромедиатора – серотонин и дофамин. Серотонин, известный как гормон счастья, на 90% производится в кишечнике из трептофана. Большинство современных антидепрессантов действует как селективный ингибитор обратного захвата серотонина, и поэтому нарушение баланса микробиоты может быть связано с депрессивными расстройствами. В кишечнике образуется 50% дофамина. Этот нейромедиатор увеличивает частоту сердечных сокращений, влияет на способность концентрировать внимание и двигательную активность. Важное дополнение к пункту 4. Тот факт, что бактерии кишечника сами производят b 12 вовсе не означает, что веганы могут пренебрегать этим витамином в виде пищевых добавок. После всего сказанного вам, наверное, стало совсем очевидно, что нужно заботиться о микробиоте. Но давайте углубимся в детали.